и Антон не окликал ее, терпеливо поджидая во время остановок. Наверное, ей надо было отдохнуть, но он стремился уйти подальше от полиции, а потом... Но он и сам толком не знал, что будет потом. Миновав рощу, они... Узнавал местности... Наверное, он здесь никогда прежде не был и шел наугад. Снегопад не прекращался. Снежная крупа с ветром стегала с обеих сторон, чаще, однако, заходя сзади, и он думал, что направление выдерживал правильно. Видимость была скверная, а среди равнинного поля и вовсе ничего не стало видать. В сплошной белой мгле лишь мелькали, крутили, носились снежинки. Но вот чуть в стороне от его направления что-то засерело неясным округлым пятном. Показалось стажок или, может, скирда соломы. Однако, вглядевшись, Антон догадался, что это одинокое дерево в поле. Подумав, что пора отдохнуть, он свернул к этому дереву и, немного пройдя сквозь сеть снегопада, увидел вдали и другое высокое дерево а за ним ряд деревьев пониже, приземистые силуэты построек, соломенную крышу с трубой. Похоже, они вышли к деревне. Деревня теперь была кстати, в ней, наверное, придется оставить Зоську, но если бы ночью, днем появляться в незнакомой деревне, всегда большой риск, тем более под носом у немцев. Широко ступая в неглубоком снегу, Антон подошел к дереву и остановился. Это была роскошная груша-дичка с богатой, прямо-таки художественно сформированной кроной, раскинувшаяся на меже двух земельных владений. Ниже под деревом, полузаметенная снегом, горбилась большая куча камней, собранных с этого поля. На языке местных крестьян она называлась крушней. Если присесть пониже, за крушней можно было укрыться от ветра и постороннего глаза. Другого укрытия поблизости не было. «Вон деревня, видишь?» — кивнул он Зоське, когда та притащилась к дереву. «Кнежеводцы!» Каким-то странно изменившимся голосом тихо сказала Зоська, и Антон, внимательно посмотрев на нее, догадался — Это от опухоли, уже охватившей всю правую сторону ее лица. Что, знакомая деревня? Знакомая. Летом тут у подруги была. Вот и хорошо. Будет где перепрятаться. Потемнеет, пойдем. А пока садись, надо ждать. Он вывернул из-под снега большой плоский камень на краю крушни, и Зоська с готовностью опустилась на него снова, как при зубной боли, уронив на руки голову ее левой здоровой стороной. «Ляснуло твое задание», — сказал Антон, садясь на другой камень рядом. «И мое тоже. Что теперь делать?» Зоська, тихо постановая, молчала, и он, приоткрыв затвор, заглянул в магазинную коробку винтовки. Там было всего два патрона и гильза в патроннике. Гильзу он выбросил на снег, патрон утопил глубже в коробку. Два патрона, конечно, мало, почти ничего, разве что на крайний критический случай. Хорошо, однако, что раздобыл винтовку. Правда, сам едва не угодил в полицейские лапы, но винтовочку все-таки прихватил. Жаль, не успел поворошить усалия в карманах, наверное, там нашлась бы пара обоим. Но и так едва добежал до опушки. Во всяком случае, с винтовкой уже можно будет возвратиться в отряд. Только что он скажет в отряде о своем трехдневном отсутствии? Черт, как нескладно все получилось! И надо же было ему выбрать такой неподходящий момент. Нет, чтобы переждать пару дней в лагере и услышать, что произошло в Сталинграде. Действительно, поспешишь, людей насмешишь».